Фермер стал скучать и явился просить другого дела. Каков, молодец. Он уж недоволен своим положением и просит другого, беспокоит главного начальника и архиерея, трется попасть во мишки стали, говорить одни, а другие прибавляли. Какие протекции? Из Петербурга его рекомендуют. Здесь за него просит то архиерей, то сам Иван Иванович. Дэн, кому хотите дать столько протекций, всякий себе карьеру сделает. А Фермуру казалось, будто чем больше людей за него заступается, тем ему становится хуже. Из Петербурга ему пишут, что он не умеет пользоваться участием, а он не находит в этом участии того, что нужно, не особых протекций, а возможности честного и усердного труда. Он уже не знал, на кого роптать. Все хороши. Начальник его не порицал и не преследовал, а даже показывал, что очень доволен его усердием. И косороты ему не предлагал пачек с бумажной полоской, а давал только то, что следует, и даже вслух приговаривал «Извольте столько рублей копеек!» и в гастрономию его не приглашали. Но ему день ото дня становилось все тяжелее и невыносимее. Антоний к нему продолжал благоволить и осведомлял своего начальника, как он служит. Тот отвечал, что он сам фермером очень доволен, но удивляется и сожалеет, что тот очень неудобно поставил себя со всеми товарищами. Викарий при первом свидании передал это фермеру и осведомился, в чем дело. — Не гожусь, не подхожу, — отвечал фермер. А чего? Для чего вы такой зломнительный, нехорошо иметь мрачный взгляд на жизнь? Ваши цветущие годы жизнь должна человека радовать и увлекать. Я вас говорил с вашим начальником, и он вас хвалит, а отнюдь не говорит того, будто вы не подходите, и извините меня, вы сами себе создаете какое-то особенное, нелюбимое положение между товарищами. Фермер вспыхнул и отвечал, «Это совершенно верно. Начальство относится ко мне теперь лучше, чем товарищи. Ну вот, это нехорошо. Да, но чтобы они относились ко мне хорошо, чтобы я был любим, надо, чтобы я сделал то, что совсем нехорошо». «Что же это? Неужто вольномыслие? О, нет, я ничего не знаю о вольномыслии». — отвечал фермер. — Так что же? Фермер молчал. — Верно, берут. Я ничего говорить не буду. Если это, то ведь что инженерии, что финансерия — это такие ведомства, где все берут. Зачем же это? Для чего это так? Викарий долго на него посмотрел и сказал. — Для чего берут-то? — Да. Ведь это подло. — Значит, поладить не можете? — Не могу, ваше преосвященство. Я к этому совсем от природы не способен. — Ну, способность тут немного надо. Взятка мне руку прожжет. Прожечь не прожжет, а нехорошо. Но дерзости не надо себе дозволять. Фермер понял, что передано что-нибудь об его сцене с косоротом. И с горечью воскликнул, «Ах, Ваше Преосвященство, какие дерзости! Они сами выводят из терпения, сами обижают, а потом лгут и сочиняют. Да, но все-таки на службе надо уживаться. Я не вижу никакой возможности уживаться с такими людьми, и буду проситься в другое место». «И на другом месте, может быть, встретите то же самое, ибо и там тоже будут люди». Но не все же люди одинаковы. Антоний опять на него поглядел с сожалением и сказал, «Да, иногда бывает и отмена. Я посмотрю. Я верую встретить иное. Ну, веруйте, посмотрите». В тоне викарии было слышно утомление.